г о л о в а седьмая. Мы едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем, рыба, едем, рыба, рыба. Рен почамкал языком, разбрасывая вокруг себя слюну, сделал поворот вокруг своей оси и вновь уселся на отведенное ему Исмаилом место. Подводный мир великого океана Бо радовал пса несказанно. рыба рыба рыба едем едем вещь едем едем рыба рыба плывем поправил ваннгял переводчик замолчал рэн обернулся на голос воина силы спрятал язык и склонил голову наб о к с любопытством оглядывая автора подсказки игра в переглядке длилась не больше минуты а дальше переводчик вновь счастливо з а г л о с и л плывем плывем плывем «Плывем, плывем, плывем, плывем, рыба, плывем!» «Ты абсолютно уверена в своем решении». Исмаил покосился на затылок своего любимца за время перелета, ставшего общим. В скорости покорения сердец исследовательской группы Рен превзошел Вангьяла. «Компаньонов в Алхасе, подобных земным собакам или котам, я не встречала. Исключение составляли лошади и ослы». к о т о р о м у местного населения было особое теплое отношение. Группы, занимающиеся дистанционным изучением забытого народа земли, установили, что предки и тех, и других прибыли на бо вместе с переселенцами. И, естественно, знакомство Вангьяла с 15-месячным щенком немецкой овчарки привлекло зрителей. Манео, закадычный друг Рена, даже свой кабинет предложил в качестве площадки. «Несмотря на мои предупреждения, аудитория с восторгом ожидала реакции Лхаса с на н говорящего компаньона и, конечно, разочаровалась. Мои люди давно позабыли многочисленные нюансы классового неравенства в феодальном обществе, а те, что помнили, знали лишь в теории. Не окунись я на два месяца в далекое прошлое, вероятно, также ошибалась бы с прогнозами». Представитель благороднейшего из родов Сунда к и л а п а с прямой спиной и невозмутимым выражением лица заложил руки за спину, поприветствовал слегка настороженного Рена. «Там, где ты полубог по рождению и мифический воин по воспитанию, тысячи бесправных на тебя возлагают ответственность за свои жизни, и им твои эмоции не нужны. Все, что от тебя ждут, — это сила». «Да, у в е р е н н о Я взглянула на Вангьяла». Он стоял рядом с Реном, опёршись плечом о стекло и увлечённо наблюдал за сменяющимися картинами подводного мира. Глубоководная станция желтоглазому чёрту понравилась больше космического корабля. Тут все внешние стены были прозрачными, и его это радовало. Я невольно залюбовалась статной, подтянутой фигурой, осанкой и тёмными густыми чуть вьющимися волосами. «Исмаил, ты перегибаешь!» Скрипучий бас профессора Кима вклинился в наш диалог. Клариса подтвердила расчеты. К тому же сам Ван Геал ее отпустил. А ты все сомневаешься. Ксенобиолог эмоционально всплеснул руками. «Ван Геал не отвечает за вашу безопасность». Сдержанно процедил Исмаил. Я оглянулась на легкие шаги за спиной. Члены экспедиции вслед за Кимом начали стекаться к носу станции. Взглянуть воочию на крупное поселение Чу, обнаруженное дронами Кларисы, хотелось всем. «Позволю себе не согласиться. Будучи представителем патриархального социума, он отвечает за ее безопасность», – парировал Ким. «И насколько я успел заметить, делает он это в свойственной такому обществу манере, применяя гражданину Карачевской индивидуально выстроенную систему запретов». «Нет, нет, Ким, ну что же ты?» От меня не укрылось, как дернулся уголок губ Вангьяла, когда нас с ним в очередной раз начали препарировать. У членов экспедиции это как-то постепенно стало любимым занятием. «Индивидуальная система запретов в отношении женщины относится к позднему патриархату, а мы говорим о раннем», продолжила вдохновенно Лидия. «Вот видишь, Кольт кивает». «Профессор Юмаала», сурово п р о б а с и л Ким. «Лидочка». Тебе, как этологу, это знать положено. У меня узкоспециальная область. К тому же я стар. Не прибедняйся, Ким. Лидия заученным жестом стряхнула с лица челку и обворожительно улыбнулась. Я не говорю, что ты не прав. Ты прав. Но вот эта индивидуальность не связана с социумом Бо. Она связана с влиянием личности Карачевской на Ван Гьяла. Не совсем. Меланхолично протянул Кольт. Я же вчера говорил. Он – исключительный представитель с прогрессивным мышлением. Карачевская на него оказывает минимальное влияние. Там и то, и другое». Исмаил рядом со мной свирепо засопил. «Кстати», – словно вспомнив о чем-то крайне важном, воскликнул Ким. «Забавочка. Я заметил, ты придерживаешься свободных взглядов на сексуальные отношения». От неожиданности я вскинула голову и, не знаю почему, растерянно уставилась на океан перед собой. Я так секунды две провела, прежде чем сообразила, что повисла пауза. Даже переводчик Рена замолчал. Я гляделась. Сначала нашла глазами Ван г и я л а убедилась, что желтоглазый больше весел, нежели сердит или озадачен. Затем повернулась к Киму. Исмаил сверлил пожилого ученого недобрым взглядом. «О чем ты?» Ксенобиолог заметно растерялся. «Ну как же?» Он посмотрел на Исмаила. «Ты допускаешь открытую привязанность нашего капитана к себе». Я вздохнула. «Все-таки старшие поколения никогда не усвоят эти новые правила личного пространства, так и живут закостенелые, по старым, привычным порядкам взаимодействия в микросоциуме». «Я придерживаюсь открытого взаимодействия по эмоциям, а не по отношениям». а протянул профессор и забавно поджал губы. «Вот так у меня это плохо идет. Всю жизнь пытаюсь, пытаюсь, а ничего с людьми у меня не получается». «Твоя ценность в ином, Ким!» Кольт похлопал его по плечу и мягко улыбнулся нам с Исмаилом. Я благодарно кивнула психологу экспедиции в ответ. Он уже не первый раз гасил напряжение в группе. е в а н г и а л На беду это понимали все, кроме с е н о б и о л о г а Он с новой волной любопытства и энтузиазма направился к моему суровому воину. Правда, в глазах воина пряталась ласковая насмешка. Но окружающих от навязчивого ощущения неловкости это не спасало. Я ясно услышала, как Лидия шепотом выругалась, чем рассмешила остальных. х в а н г и а л повторил Ким. «Теперь ты готов обсудить свои впечатления от п и т л а у т И еще ты обещал рассказать про Ки?» «Профессор». Ван Гьял выглядел внушительным и суровым. «Ты только что оскорбил меня, а теперь хочешь говорить». «Чем?» Искренне не понял Ким. Мне он при этом показался еще и немного напуганным. «Ты сказал, что моя женщина мне изменяет». Несчастный ксенобиолог выдохнул ошарашенное «Ой». На лице черта ни один мускул не дрогнул. За спиной тоже послышались тихие вздохи. Я обернулась и поняла, что мимику Вангьяла никто, кроме меня, не прочел верно. Все действительно испугались, что чудаковатый научный руководитель экспедиции грубо оскорбил брата Цанполхасы. Повисла неловкая пауза. Рен потерял интерес к океанским видам, прекратил громко дышать и переводил озадаченный взгляд Свангьяла на нас и обратно. Я первая не выдержала. «Да он шутит! Неужели не видно?» Черт сверкнул в мою сторону глазами. «Женщина, не мешай мне жить в патриархате!» Я тихо зарычала от бессилия. Когда он на мне практиковался, я находила его поведение увлекательным, сексуальным, очаровательным и непривычным. Но когда он переключался на других, меня почему-то это раздражало. И я никак не могла разобраться почему, то есть откуда во мне такая реакция. Особенно сильно стало злить, что в большинстве случаев окружающие искренне велись на его насмешки, удовлетворяли его любопытство и азарт. Возможно, стоило это обсудить с Кольтом наедине. Осталось два километра. Спасла меня от ненужных эмоций Клариса. За нами установлено наблюдение. Четыре представителя вида визуально изучают внешнюю обшивку. Необходима корректировка. Включить маскировку. Стоило Исмаилу отдать команду, как прозрачная стена приобрела мутноватый оттенок. И в это же мгновение сверху показался первый чу. Рэн подпрыгнул, метнулся к ногам Исмаила и встал к нему спиной, очевидно, готовый защищать любимца от опасности. Профессор Ким же, напротив, будто завороженный, шагал навстречу чуду инопланетной природы. За ним увязались почти все члены экспедиции. «Выполнено», – констатировала Клариса. «Замедли ход и плавно остановись», – скомандовал дальше Исмаил и похлопал по спине р е н а «Спокойно, малыш». Они не опасные. Мы их сейчас видим, а они нас не видят. Снаружи теперь зеркало. Отражение видят. Рен повернулся к Исмаилу и взглянул ему в глаза. Верно. Ступай. Рассмотри поближе. Нам нужно с ними подружиться. Второй Чу присоединился к первому и очень внимательно изучал поверхность Кларисы аккуратно против лица Ван Гьяла. Я бы тоже выставил посты. Спокойно проговорил мой воин силы. В его голосе я услышала улыбку, уважение и что-то еще. Сожаление, кажется. «Посты?» – в с т р е б и н у л с я Ким. м в а н г и а л это охрана?» «Это часовые», – ответил за черта Исмаил. «Они обошли дроны Кларисы. Ты знал?» Вопрос предназначался моему воину. в а н г и а л пожал плечами. За время, проведенное со мной, он почти целиком утратил невербальные жесты Лхасы. Я взглянула на Исмаила и с удивлением заметила подозрительность во взгляде командира. Он не поверил словам Ван г и я л а «Ты допускаешь те же ошибки, что и я», – прошептала я едва слышно, но достаточно, чтобы Исмаил расслышал. р э н который так и не решился покинуть компаньона, тоже навострил уши. Сначала недооценивал его, а теперь наделяешь теми знаниями и навыками, которых у него нет. Что бы это значило? Прошептал в той же манере Исмаил. Поскольку в словах скрывалась лёгкая издёвка, я нахмурилась. Терпеть вспышки гнева и ревности в м о е й обязанности не входило. Для этого на борту присутствовал кольт. Последний, к слову, стоял позади, достаточно близко, чтобы услышать нашу перепалку. «Ван г ь а л эмпат опытнее меня. Ты прекрасно знаешь, чем он занимался на бо и что сделал. Я многому у него научилась». Просто прими его разум как данность, и все. А ты не слишком доверяешь тому, кто постоянно со всеми играет. Я хотела о д е р н у т ь Исмаила. Во-первых, он это громко сказал. Во-вторых, он явно шел на поводу эмоций. Но наткнулась на взгляд Кольта и передумала. Вместо этого развернулась и направилась к желтоглазому черту. Как бы сильно я не противилась, у командира свой угол зрения, свои основания и свои чувства. К тому же он прав. Довольно опрометчиво полагаться на человека, склонного расшатывать все вокруг себя. м о г у я й меня защитила. Улыбнулся Ван Гьял, когда я встала рядом с ним и коснулась кончиками пальцев стекла там, где длинный тонкий хвост осторожно ощупывал внешнюю поверхность станции. Ты первый начал. Позади нас члены группы наконец справились с первым впечатлением и взялись громко обсуждать новый... в связи с изменившейся обстановкой план действий, втянув в это дело Исмаила и Кларису. «Согласен», – рассмеялся Вангел хрипловато. «Возможно, я проявил некоторую неприемлемую в этом социуме агрессию в отношении поклонника своей женщины. Последнее словосочетание и тон, которым оно было произнесено, раскрыли истинную силу неприязни моего воина к командиру. Однако я о другом речь вела». Ты первый защищать меня начал». Ван Гьял замер на доле секунды, а затем протянул тихое, неуверенное е а, -а, а Разве не рискованно было привлекать к себе неизбежное и ненужное внимание, спасая преступницу, когда в затылок дышит Цампо и Лхатце, а на кону судьба тщательно спланированных и подготовленных изменений в государстве? Чёрту достоил меня грустной улыбки. Мои мотивы не были благородны. В янтарных глазах загорелась злость. Не сомневаюсь, что он никогда не пал бы столь низко. Он, то есть Исмаил, был слишком занят Кимом, группой, Клариссой и увеличившимся количеством Чу, постепенно окружающих станцию. Поэтому, к моему счастью, не мог слышать нашего тихого диалога. Я верно воспользовалась моментом и теперь была весьма довольна собой, предвкушая результат. Вот поэтому он мне не нужен. Ван г ь а л повернулся и озадаченно оглядел мое лицо, полагаю, считывая эмоции и выстраивая на их основе вероятные логические цепочки моих умозаключений. Я усмехнулась. «Могуэй!» Беззлобно, с долей восхищения заключил Ван г и а л «Рядом с нами уже плавали около десяти чу». «Ким, они знают, что это механический объект и что внутри кто-то есть». Крикнул он профессору и вновь сосредоточил все свое внимание на мне. «Я эмпат!» — улыбнулась я. «Забыл?» Ван Гелл с усмешкой покачал головой. «Нет, ему этого не забыть!» «Стало лучше?» — задала я следующий вопрос. «Определенно!» «Спасибо!» Он на мгновение задумался, после чего в янтаре сверкнуло лукавство. «Знаешь, другие женщины говорят, что мужчина самый лучший. и все И упустить возможность увидеть восхищение в адрес моих навыков эмпата? Да ни за что. К тому же, подобные изречения не столько помогут, сколько навредят. Сравнивал себя с Исмаилом в а н г и а л а не я. Значит, менять цифры на пьедестале мне нужно было в процессе очередного такого сравнения, подловив чёрта на слове. Ляпни я «ты лучше» даже в порыве самых лучших побуждений. Раненая человеческая гордость интерпретирует это как «её чувства к тебе н е н а д е ж н ы может появиться кто-то лучше». «Но я-то умная!» Ван Геал захохотал так открыто и искренне, что привлёк к себе внимание окружающих. Что может быть приятнее двойного восхищения со стороны любимого мужчины, сначала профессиональными навыками, затем откровенной самоуверенностью? Ничто. Правда, последняя от него и переняла. Но кого это волнует? Я лучезарно улыбнулась желтоглазому воину силы и сосредоточилась на Чу. Чем быстрее получится установить контакт с океанским народом, тем быстрее я получу свой истребитель, свою работу и начну обучать Вангьяла новой профессии, для которой он просто создан со всей его хитростью, актерскими талантами и тягой к приключениям. серых хвостов, тщательно ощупывающих поверхность станции, стало уже столько, что казалось еще чуть-чуть и не останется даже просвета. «Забава», — привлек мое внимание Ким. «Ты готова?» Я обернулась. «Да». Исмаил недовольно поджал губы, но возражать не стал. Ван Геал положил ладонь мне на спину, склонился к уху и прошептал. «Ты справишься». Я улыбнулась. Удивительно, насколько разными могут быть люди. Гражданин Содружества, живущий в обществе равных прав, проецирует на меня свои страхи, подвергая сомнению мой разум и профессионализм. Не первый такой. Мужчина же, взращенный в патриархате и феодализме, где женщина ничто, держит себя в узде, предоставляя мне полную свободу, доверие и поддержку. «Никогда и ни о чем больше в своей жизни не стану судить поверхностно, основываясь лишь на теориях или привычках. К тому же Ван Геал прав. Я действительно справлюсь. Я твердо это понимала, так же, как понимал и т о Ким». «Мы справимся, р э н правда?» Десять минут спустя прошептала я компаньону, с тревогой глядя на двери шлюза. р э н уперся носом мне в ладонь и тряхнул головой. «Справимся», — уверенно проговорил переводчик. «Они же играть будут!» «Проверка систем окончена», вмешалась в наш тихий диалог Клариса. «Запуск программы. Ручное управление». «Ручное?» Видимо, Исмаил все же решил перестраховаться и лично контролировать дроны станции, призванные в случае опасности защитить нас с Реном. Шлюз стал медленно заполняться водой. «Знакомиться, а потом нам надо пригласить их дружить», пояснила я компаньону. Тебе нужно будет показать им, как использовать мою речь». Рен дернул ушами. Скафандр ему носить пока было немного непривычно. «Это ненадолго. Чу должны увидеть, что все формы жизни дружны и не опасны друг другу». «Я понял», — согласился Рен. «Вода полностью заполнила шлюз, двери распахнулись. Мы осторожно выплыли наружу, сопровождаемые десятком искусственных спутников станции, мягко освещающих нам пространство». Эта часть корабля изначально не привлекла к себе много внимания со стороны подводного народа, поэтому навстречу нам двинулись всего две особи. При этом они не шарахнулись в сторону, когда обшивка корабля потеряла целостность и зажглись огни, будто ожидали, что случится нечто подобное. Рен заработал лапами, заплывая немного вперед. Я протянула руку, поймала его за шею и прижала к бедру. Рано. «Шлюз открыт. Дальше не уходить». Раздалась в наушниках команда Исмаила. Я плавно помахала ладонью двоим встречающим. Чу переглянулись. Их серые, обтекаемые тела в искусственном освещении отливались синевой, а большие черные глаза, расположенные спереди в одной плоскости, и вовсе отражали свет. «Веду запись звуковых волн», — констатировала Клариса. Рен обернулся ко мне. «Я не понимаю их речь». Он не понимал, а я её даже не слышала. Зато стало понятно, отчего здешние люди и не подозревали, что поселились на одной планете с иным разумом. Человеческое ухо не воспринимало нужный диапазон. А ещё, полагаю, т чу в целом нечасто прибегали к звуковым волнам в общении, иначе мы бы уже были в курсе. Длинные хвосты сначала вытянулись, затем приподнялись и синхронно повторили мой жест. Вокруг начали собираться зрители. Внешне Чу отдаленно напоминали дельфинов. Тоже плотное гибкое тело, те же вытянутые клювы с острыми рядами зубов, тот же спинной плавник и немного светлое брюхо. Те же размеры, если не брать в расчет длинный тонкий хвост, заканчивающийся подвижным плавником, строение которого я бы сравнила с человеческой кистью. «Они стекаются к вам», – предупредил Исмаил. Я успокаивающе погладила Рена по холке и чуть выплыла вперед. «Привет!» – довольно громко и разборчиво проговорила я, глядя сквозь прозрачную маску скафандра на лицо одного из собеседников. Мне он показался старшим. Пауза продлилась не больше минуты, затем мне продемонстрировали странный жест хвостом. Довольно простой жест. Я его повторила левой рукой без труда, правой я все еще придерживала Рена. Стоило мне закончить, как все присутствующие сделали хвостовым плавником то же самое, причем синхронно. От восхищения я не удержалась. Думаю, где-то внутри станции сейчас прыгал восторженный профессор, заряжая своим энтузиазмом и неиссякаемым позитивом всю команду. Я чуть похлопала Рена пальцами, давая понять, что пора. «Привет!» – изрек компаньон и забавно мотнул головой. Он это в порыве эмоций сделал. Но Чу жест понравился. Они его повторили и опять это сделали синхронно. р е й завилял хвостом и счастливо взвизгнул, когда новые знакомые, которых вокруг было уже не меньше пятидесяти, точно так же завиляли хвостами для него. Я шевельнулась, заставляя электронику скафандра подвести меня к собеседникам ближе. «Отставить!» – гавкнул у меня в ушах Исмаил. Не стала обращать внимания на этот окрик. Мне нужен был контакт. и осторожничать на пустом месте я не собиралась. Если Ван Геал сказал, что Чу — не конфликтные существа, то так оно и есть. «Рен, держись за мной!» «Карачевская!» — зло процедил Исмаил. Я остановилась в паре метров от того, кого выбрала за старшего, вытянула вперед левую руку, поставила вертикально ладонь и растопырила пальцы. И снова возникла пауза, когда меня внимательно изучали десятки пар черных глаз. Затем мой новый друг подплыл ко мне и коснулся ладони хвостовым плавником. Восторг наполнил мой разум. Я постаралась улыбаться, не демонстрируя при этом зубы. Особенности человеческой мимики пусть им поясняет Ким и его команда. Остальные Чу ожили и вслед за своим ведущим подплыли ближе. Я вытянула вперед вторую руку и начала здороваться с каждым из присутствующих. Затем пришла очередь Рена. Мой компаньон для тактильного общения решил использовать свой нос. Чу с готовностью приняли эту идею. Их вытянутые клювы один за другим касались морды Рена. «Карачевская, не испытывай судьбу», — уже спокойнее проговорил Исмаил. Я усмехнулась. Он представления не имел, сколько проверок на прочность я намеревалась устроить своему везению. «Рен!» Позвала я компаньона, увлечённого тактильным общением с новыми знакомыми. «Что?» Он обернулся ко мне. «Возвращайся и жди на обзорной площадке в носовой части». «Забава, ты что задумала?» Снова занервничал непосредственный мой руководитель. Я вздохнула. «Всё-таки не зря говорят, что таможня — та же армия. Обращайся он ко мне, сержант, и как будто не увольняли. Однажды он привыкнет быть гражданским». Но я улечу раньше. Тем более за один выход покрыла недельный план Кима и на достигнутом останавливаться намерений не имела. р е н д с удовольствием соприкоснулся носами с еще одним Чу, развернулся и поплыл обратно к шлюзу. Когда двери за ним закрылись, я повернулась к первому контакту и вновь протянула ему руку. Или ей. К сожалению, различить пол по внешности было невозможно. Лариса определяла по сигналам, но попросить ее проговаривать мне это вслух я не догадалась. Надо будет Киму сделать пометку для дальнейшей работы. Первый контакт с готовностью протянул хвост и коснулся моей ладони, затянутой в перчатку. Убедившись, что привлекла его внимание, я двинулась в направлении смотровой площадки, где недавно стояла с Вангиалом. Дроны с освещением медленно поплыли следом. С внешней стороны наша станция напоминала темную обтекаемую скалу. Ким лично разрабатывал дизайн с учетом целей миссии. Как правило, исследовательские корабли маскировали под окружающую среду. Но только не наш. Клариса должна была выглядеть инородно, но не агрессивно. Я остановилась ровно там, где недавно стояла с Вангьялом и приложила ладонь к стеклу. Чу, все это время неотступно следовавшие за мной, С любопытством наблюдали за происходящим. «Клариса!» Обратилась я к кораблю. «Убери защитный экран!» «Недостаточно прав!» «Требуется подтверждение командира!» Ожидаемо отреагировала станция. Первый контакт подплыл ко мне ближе и положил хвост рядом с моей ладонью. Я повернулась к нему и улыбнулась. «Есть подтверждение!» Проговорила Клариса у меня в ушах, и поверхность смотровой площадки вновь стала прозрачной. Записываю сигналы. Полагаю, начинка корабля, включающая в себя десяток людей, впечатлила моих новых друзей настолько, что они разом заговорили всей толпой. Ренн прислонил нос к хвосту первого с той стороны. Следом п о д о ш е л Вангьял, приложил свою руку к моей и мягко улыбнулся. В янтарных глазах я заметила тревогу. Ким ринулся в дело третьим, возник у плечавое на с и л о и тоже прижал ладонь к стеклу. Один из Чу с готовностью поприветствовал счастливого профессора. Вскоре странным, но крайне забавным занятием были увлечены все члены экспедиции. Даже хмурого Исмаила заставили общаться с добродушным подводным народом. А каких-то полчаса спустя снаружи, помимо меня, в окружении Чу плавали Ким, Юмаала, сам Исмаил и, конечно, Рен. Куда без него. Компаньон, как я и предположила, вызвал у коренного населения Бо больше интерес, нежели люди, что соответствовало общему плану.